Пятница. Одиннадцать апостолов Мэгги. Мать Джошуа и его брат Яков собрались в верхних покоях Иосифа Аримафейского. Купец уже сходил к Пилату, и тот согласился в честь праздника Песах выдать тело Джошуа. Иосиф объяснил, «Римляне, они же не дураки. Они знают, что тела моют наши женщины. Мы не сможем отправить за ним апостолов. Солдаты выдадут тело Мэгии и Марии. Яков, ты его брат, тебя тоже пропустят, чтобы тело помог нести. Остальным надо будет прятать лица. Фарисеи теперь станут разыскивать последователей Джошуа. Жрецы и так уже почти весь праздник на это потратили, а потому уберутся в храм. Я уже купил гробницу возле холма, где его распнут. Ты, пётр ждешь там». — А если исцелить не получится? — спросил Пётр. — Я ведь мёртвых воскрешать даже не пробовал. — Он не умрёт, — сказал я. — Он просто не сможет двигаться. Я не нашёл здесь компонентов для состава, снимающего боль, поэтому на вид Джош будет совсем как мёртвый, но почувствует всё. — Я знаю, каково это. Я сам так несколько недель провёл. — Пётр, тебе придётся исцелять только раны от бича гвоздей, но они вряд ли смертельные им. Как уйдем подальше от римлян, я дам ему противоядие. Мэгги, когда его тебе выдадут, сразу же закрой ему глаза, если они будут открыты, а то пересохнут. — Я не смогу на это глядеть, — сказала Мэгги. — Я не смогу видеть, как они его прибивают к этому кресту. Тебе не придется. Жди у гробницы. Когда настанет время, я за тобой кого-нибудь пришлю. — А получится? — спросил Андрей. — Ты вернешь его нам, шмяк? — Ни откуда я его не верну. Он не умрет. Просто ему будет очень больно. Пора двигаться. Иосиф посмотрел на небо через окно. Его выведут в полдень. У Притории собралась толпа, в основном любопытствующие. Лишь горстка фарисеев, среди них Иоакан, специально пришла посмотреть, как казнят Джошуа. Я держался позади, чуть ли не в полквартале, наблюдал. Апостолы рассредоточились. На головах шали и тюрбаны, лица закрыты. Петр отправил в Арфоломея сидеть с Мэгги и Марией у гробницы. «Никакой шалью не прикрыть ни варфовых габаритов, ни вони». У стены возле дворцовых ворот три тяжелые крестовины ждали своих жертв. В полдень вместе с двумя разбойниками, также приговоренными к смерти, вывели джошу Крестовины взвалили им на плечи. Из ран на голове и лице Джоша текла кровь, и хотя он все еще был облачен в багровую тогу, навязанную ему иродом, я видел, как по ногам его после бичевания тоже строится кровь. Джош по-прежнему казался в трансе, но сомнений не оставалось, боль он чувствовал. Толпа сомкнулась вокруг, выкрикивала оскорбления и плевалась, но я заметил другое. Стоило Джошу споткнуться, кто-нибудь бросался его поддержать. Учеников в толпе хватало, они просто боялись показываться. Время от времени я окидывал взглядом сборище и ловил встречные взгляды апостолов. В глазах у всех застыли слезы, на лицах мука и ярость. Я сдерживался как мог, чтобы не броситься на солдат, не выхватить меч, не покрошить всех капусту. Испугавшись собственной ярости, я отстал от толпы и поравнялся с Симоном. — Я тоже не могу, — сказал я, — смотреть, как они его на крест поднимают. — Придется, — отозвался Зелот. — Нет, иди ты, Симон, пусть он увидит твое лицо. Пусть знает, что ты пришел. Я подойду, когда поставят крест. Я вообще не могу наблюдать распятие даже если казнет незнакомых людей. И уж точно не выдержу, когда это сделают с моим лучшим другом. Я не справлюсь с собой. «На кого-нибудь кинусь, и нам обоим придет конец». А «Симон — солдат, хоть и тайный. У него есть навык». Перед глазами вставала кошмарная сцена у храма Кали. «Симон, скажи ему два слова. Внимательное дыхание». «И что я просил передать, холода не бывает». «Какого холода?» «Он знает. Если вспомнит, сможет отключить боль». «Он научился на Востоке». «Передам. Сам бы я не смог, я бы себя выдал». «Со стен города я наблюдал, как Джошу вели к дороге, что бежала вдоль холма под названием Голгофа. В тысячи ярдов за воротами Геннав потом отвернулся. Даже с тысячи ярдов я услышал, как страшно он закричал, когда начали вгонять гвозди. Юстус выделил четырех солдат наблюдать, как умирает джошу Через полчаса они остались одни, если не считать дюжины зевак и родичей двух разбойников». Родия молилась у ног приговоренных и пела траурные пессии. И Акан, и прочие фарисеи задержались, чтобы увидеть, как Джоша вздернут на крест и установят столб, а потом удалились к семьям праздновать. «Игра», — сказал я, подойдя к солдатам и подбрасывая две кости. «Простая игра. Тунику и дорогой пояс я позаимствовал у Иосифа Римофейского. Еще он дал мне кошель, и теперь я поднял его повыше и позвенел монетами у солдат перед носом. Сыграем, легионер?» Один римлянин заржал. «И где нам, по-твоему, денег взять?» «А вон на ту одежду, что под крестом лежит, на багряную тогу». Римлянин подцепил одежду острием копья и посмотрел на Джошуа. «При виде меня глаза моего друга расширились. от чего бы и нет, все равно тут торчать давай сыграем».